Семена свободно плавают в плодовой слизи. Подавляющее большинство томатов красного цвета, но бывает и желтые и фиолетовые. Так называемые бутылочные томаты как раз фиолетовой окраски. Они хороши для переработки, поскольку с плодов легко снять кожицу. Самая ходовая форма помидоров круглая или, как ее называют, гладкая. Круглые помидоры в основном потребляют свежими. Менее распространенная форма томатов – ребристая. Эти овощи идут на переработку. Особенно ребристые ранние томаты, разводимые в Сицилии, Марокко и Болгарии. Еще локальная группа бутылочных или сливовидных томатов окрашенных преимущественно фиолетовый цвет. Но проще всего поделить все сорта помидоров на две группы. Выращенные в открытом грунте и тепличные. Разумеется, в районах умеренных и северных ранние помидоры можно получить лишь в теплицах. Тепличные помидоры поспевают равномернее полевых, на ощупь плотнее, да и кожица их чище, без пятен. Зато полевые томаты ароматнее и вкуснее. В странах Юго-Восточной Европы, а также в Италии, выращивают любимый всеми овощ исключительно в открытом грунте. Несложно также группировка томатов по морфологическим признакам. На основе этих признаков вся мировая коллекция овощей делятся на кустовые, коловые и древовидные томаты. Высокорослые коловые томаты удлиняют главный стебель с помощью последовательного отрастания боковых побегов, пасынков. Не так растут стебли кустовых помидоров. Они приостанавливают свой рост сразу же после формирования верхушечного соцветия. Кустовые томаты широко возделывают в полевых условиях. Они не нуждаются в прищипке пасынков и подвязке к опорам. Рано поспевают, урожайны, поддаются механизированной уборке. Есть некоторые достоинства и у коловых томатов. Их плоды не только крупнее, чем у кустовых форм, но и чище, высоко располагаются от земли. Плоды завязываются непрерывно вплоть до настоящих холодов коловые помидоры хорошо потреблять свежими для консервирования они малопригодны что касается древовидных томатов то они встречаются лишь в тропиках в шри-ланка индии и центральной америке плоды у них мелкие красновато желтые растут гроздями кстати и родина предков обыкновенных помидоров тропики Невысокие кустики с красными плодами, вроде вишен, до сих пор попадаются в диком виде на американском континенте, в Перу, Чили и Мексике. Здесь дикие томаты были известны еще во времена незапамятные. Как подтверждает ученые, этот овощ знали перуанские индейцы еще в пятом веке до новой эры. Но в Европу уроженец тропиков попал лишь после открытия Америки. В 1500 году помидоры были уже известны в Италии. Там же они и обрели одно из своих названий – помидоро, что означает «золотые яблоки» из-за желтых плодов.